Глава 10. Эли не знал, как поступить. Взвешивал за и против, мысленно спорил с собой. В конечном итоге он придумал довод в пользу вечернего похода в этот чёртов паб, убедив себя в том, что ему не по силам провести весь вечер безвылазно дома, ведь он заслужил небольшой отдых. Кстати, заодно он посмотрит, что новые владельцы сделали с заведением. Выпьет бокал другого пива, послушает музыку и пойдёт домой, и, может быть, сумеет выбросить навязчивый образ и브 из головы. А если он докажет это себе и ей, то сможет без проблем ходить в паб, пить пиво, что даже к лучшему. Тебе ведь нравилось ходить в бары, напомнил он себе. Нравилась атмосфера питейных заведений, люди, которые там собирались, разговоры, слёты, завязывающиеся знакомства. В принципе, посещение баров можно считать исследовательской работой, изучением типажей и характеров. Да, обычно профессия писателя подразумевает уединение от мира, но она требует и предварительных наблюдений за жизнью. размышлений, накопления опыта и изредка встреч и знакомств. Иначе дело закончится писательским трудом в условиях вакуума. В конце концов, Элли решил не задерживаться в пабе больше часа, но за это время проникнуться местным колоритом, который, возможно, когда-нибудь воссоздаст на страницах новой книги. Затем он принял еще одно решение — не ехать на машине, а пройтись пешком. Автомобиль он оставил на подъездной дорожке. Свет в доме он выключать не стал. Если кто-то попробует вломиться к нему, злоумышленника остановят признаки того, что в доме, возможно, есть люди. Эта мысль улучшила его настроение, как и мысль о том, что хорошая прогулка ему не повредит. Вскоре он переступил порог деревенского паба и не поверил глазам. Прежней заплеванной дыры, в которой когда-то он на законных основаниях купил на свой 21-й день рождения алкоголь, бутылку пива курс, как не бывало. Куда только подевались осклизлые стены с развешанными на них поддельными рыбачьими сетями, гипсовые чайки, засиженные мухами пиратские флаги и засаленные морские раковины, эти неотъемлемые и казавшиеся вечными атрибуты морской романтики. Корабельные штурвалы заменили на тёмные бронзовые светильники. Их янтарный свет придавал атмосфере сведения уютный характер. Картины, барельефы и три карандашных наброска, сделанные его бабушкой, изображали эпизоды местной истории. Ну и заодно здесь соскоблили с пола грязь, навсегда убрали, казалось бы, вечные следы разлитого пива и намертво присохшую к половицам блевотину, а старые доски отшлифовали песком. Люди сидели за столиками, в кабинках, на кожаных креслах для двоих или на высоких табуретах возле длинной барной стойки. Другие отплясывали на крошечном, как почтовая марка, танцполе под песню "Одинокий парень" из репертуара группы Black Kiss, которую старательно исполнял местный рок-квинтет Вместо карнавальных пиратских костюмов на официантах и официантках была строгая униформа: белый верх, чёрный низ. Всё это было так не похоже на ту сомнительную дыру, претендовавшую на звание паба, что осталось в его памяти. Это даже слегка обескураживало. Он поймал себя на том, что затыкивал по старым временам. Впрочем, какая разница, напомнил он себе. Он, как любой нормальный мужик в пятницу вечером, выпьет пива, после чего пойдёт домой. Элен направлялся к бару, когда заметил в зале ейбру. Она обслуживала столик, за которым сидели трое парней. На вид лет 20 с небольшим, ставила с подноса на стол бокалы с пивом. Юбка, короткая, как и было обещано, подчёркивала длинные красивые ноги, которые, судя по всему, начинались от куда-то подмышек и заканчивались чёрными шпильками. Белая блузка изящно облегала стройный торс без капли лишнего жира и подтянутые мышцы. Из-за музыки ему не было слышно, о чём она разговаривала с посетителями. Впрочем, какое ему дело до этого явно обоюдного флирта. Эйбра похлопала одного из юнцов по плечу. Ответом ей стала идиотская довольная улыбка. Эл встретился с ней глазами. Эйбра приветливо улыбнулась ему, как будто её губы и сексуальная родинка не прижимались к его губам всего несколько часов назад. В этом мгновении он был готов испить её всю одним жадным глотком. "Хотел выпить пива", сообщил он. "Наше заведение для этого и предназначено. У нас 18 сортов разливного. Какого желаете?" «Э-э-э». Он бы предпочел не отвечать на этот вопрос, а раздеть ее. «Тогда вам стоит попробовать местный сорт». В глазах Эйбра сверкнул лукавый огонек. «Неужели она читает его мысли?» «Сорт «Старый кит» очень хвалит». «Да, конечно, можно попробовать». «Садитесь за столик к Майку и Марин». Эйбра сопроводила слова жестом. «Я принесу вам ваше пиво». Заметив его, Марин похлопала по сиденью стула рядом с собой. Привет, Эля, садись к нам, посиди с нами, старожилами, чтобы спокойно поболтать, не напрягая горло. Я принесу пиво, да и чипсы, думаю, вам не помешают, сказала Эйбра, обращаясь к Майку. Здесь подают превосходные чипсы на час, сообщил Майк, когда Эйбра ушла выполнять заказ, а Эля села на предложенный стул. Когда-то здесь подавали пакетики с просроченными картофельными чипсами и вазочки с арахисом сомнительного происхождения. Было дело, улыбнулась Марин. Но теперь тут всё по-другому. Мы с Майком стараемся приходить сюда, по крайней мере, раз в месяц, в основном в выходные дни. Бывает, что сюда не попасть, так много народу. Сегодня тоже людно. Тут играет популярная рок-группа, и все приходят её послушать. Поэтому мы подвалили сюда пораньше, чтобы занять места. У тебя в доме дали электричество? Нугу. Марин покровительственно потрепала его по руке. У меня сегодня практически не было времени, чтобы поговорить с Сейброй, но я успела узнать от неё, что в доме кто-то по непонятной причине выкопал яму. В чём же дело? поинтересовался Майк, подавшись вперёд. Если, конечно, ты сам не решил пару часов поразмяться с лопатой и киркой. Мне кажется, причина очевидна. Кто-то искал в моём доме сокровища, ответила Элли, пожимая плечами. Удивляться интересу людей не стоит. В конце концов, Глвхаус главная местная достопримечательность. Я же говорила, Воскликнула Марина, хлопнула мужа по плечу. Я так и предполагала, а Майк со мной спорил. У него нет ни капли фантазии. Знаешь, я пофантазирую, когда ты наденешь ту красную штучку с вырезом на Майк оборвал его еле и подавил смешок. Ты клянула на эту удочку, дорогая. А вот и эти самые начис. Майк с довольным видом потёр руки. Это объедение, сообщил он Эле. На час с заправками и салатом, три порции и салфетки дополнительно, объявила Эбра, ставя на стол тарелки. И ваше пиво старый кит. Наслаждайтесь. Напоминаю вам, первый бокал за счёт заведения, добавила она, увидев, что Эля потянулся за бумажником. Когда у тебя будет перерыв? поинтересовалась у неё Марин. Не сейчас, позже, ответила Эля и отправилась принимать заказ у соседнего столика. Сколько же у неё работ? спросил Эля. Я не успеваю считать. Мне нравится разнообразие, ответила Марин, отодвигая к себе тарелку с чипсами. Надо бы не забыть, что она скоро займётся иглукалованием. Она собирается втыкать в людей иголки. Оскари учится это делать. Ей нравится заботиться о людях. Даже кольца и кулоны, которые она изготавливает, дарят вам радость. Я ли понял, что у него накопились кое-какие вопросы, причём в немалом количестве, но их лучше задать, не переходя в режим перекрёстного допроса. Ей удалось добиться такого разнообразия за очень короткое время, ведь она здесь относительно недавно. Да, 3 года назад перебралась из Спрингфилда. Тебе стоит как-нибудь расспросить её. О чём? О Спрингфилде? Ответила Марина и отправила в рот очередную порцию чипсов. "А бы всё, что тебе интересно. Кстати, что ты думаешь о шансах Red Sox в этом году?" вмешался в разговор Майк. Марина смерила мужа коряжиным взглядом и поднесла к губам бокал красного вина. «Ни с кем "Не всем так неинтересно говорить о бейсболе, как с твоей бабулей". "Да, Майк, бабуля великий любитель бейсбола", с улыбкой признала Эля. "Старушка в два счёта способна назвать результаты самых давних матчей". Знаешь, я каждые 2 недели бываю в Бостоне. Как ты думаешь, мне можно как-нибудь навестить её? Мне кажется, она будет рада гостям. Майк тренирует младшую лигу, пояснила Марин. ESR внештатный помощник тренера. Твоя бабушка любила наблюдать, как дети играют в бейсбол. Наконец, музыканты сделали перерыв. Майк завладел вниманием Мэйбрэ, жестом показав, что мол нам ещё пиво. Надеюсь, она вернётся хотя бы к концу сезона. Было бы неплохо. Мы думали, что она не выкарабкается. Ох, Эли. Вздохнула Марин и накрыла его руку своей ладонью. Раньше он никому об этом не говорил. Тогда почему же это вырвалось у него сейчас? Наверное, потому, что перед глазами у него стояла была Аэстер, которая ему так сильно не достаёт. Первые несколько дней хирурги сделали ей две операции, чтобы сохранить руку. Локоть раздроблен. Перелом бедра, рёбер, травма головы. Всё это время её жизнь висела на волоске. И когда я увидел её вчера... «Неужели это было лишь вчера?» — подумал он. Она уже на ногах, ходит с тростью, потому что считает, что ходунки это для дряхлых старух. Вполне объ её духе, подтвердила Марин. В больнице она сильно похудела, но теперь понемногу набирает вес, да и выглядит гораздо бодрее. И хотела бы увидеть тебя, сообщил он Майку. Марин тоже хотела бы проведать её, когда она поправится. Я тебя понял. Ты собираешься рассказать ей о незваном госте? Пока не буду ничего говорить. Да и рассказывать особенно не о чем. Мне и самому интересно знать, сколько раз этот чертов кладоискатель побывал в нашем подвале, и был ли он в доме в ту ночь, когда она упала. Или взялся за свой бокал и допил пиво. От него не скрылось, что Майк и Марин обменялись взглядами. «В чем дело?» Я сказала то же самое, когда узнала об этих раскопках в подвале. Ответила Марина и локтем толкнула мужа в бок. «Разве не так?» «Точно, подтверждаю. Ты так и сказала». Он же ответил, что я просто начиталась детективных романов, и у меня разыгралось воображение. предлагаю за это выпить однако иля не сводя с маринглас лишь крутил в урках бокал почему вы так подумали эстер а знаешь я терпеть не могу слово живчик когда им называют пожилых людей лично меня оно кажется оскорбительным но она именно такая кроме того готова спорить что ты не видел её на занятиях йогой не видел согласился эли такое действительно было трудно представить у неё превосходно развитое чувство равновесия ей ничего не стоит принять позу дерева и бойцовую позу номер 3 и. Это я к тому, что у неё прекрасная координация движений, так что не могла она сама оступиться и упасть с лестницы. Малые дети могут упасть, но никак не наша Эстер. Она не помнит, произнёс Элли. Не помнит, как упала, не помнит, как встала с постели. Не вижу ничего неожиданного, особенно если учесть, что она ударилась головой, но теперь нам известно, что кто-то тайком проникал в дом. Причём это явно какой-то псих, потому что непонятно, зачем он копает землю в подвале. Он же напал и на Эйбру и оставил ей несколько синяков. Не дай она ему отпор, неизвестно, чем бы всё кончилось. Если это один и тот же человек, не удивлюсь, что именно он напугал Эстера или даже столкнул её. «Вторая смена», — объявила Эйбра, ставя на стол под нос с бокалами. «Ох, какие серьёзные лица у вас. Мы только что говорили про Эстера и про того типа, что забрался вчера в дом. Может, всё-таки поживёшь у нас пару дней?» — предложила Марин. Но этот подонок проник в блафхаус, а не в смеющуюся чайку. Но ведь ты сказала, что могла бы опознать его. Не вынуждай меня соглашаться с Майком. Я редко читаю детективные романы, читала лишь ваши рассказы, ответила Эйбра, глядя на Эли. Отличный рассказ, кстати. Теперь вы не оставляете мне выбора, и я вынужден заплатить за новые бокалы пива. Эйбра рассмеялась и протянула ему счёт, затем небрежно провела ладонью по его волосам и положила руку ему на плечо. Марин под столом легнула ногу мужа и предложила: "Эли, может, тебе выступить в нашем книжном клубе?" "Нет, Только не это, выпалила Эля, чувствуя, что у него перехватило горло, и поспешила отпить из бокала. Я всё ещё пишу мою книгу, и закончу я не скоро. Ну ты же писатель. У нас в клубе ещё никогда не было живого писателя, заявила Марин. У нас выступала Наталья Герсон, возразил ей Ибра. Да, да, конечно. Издала за свой счёт сборнички так называемых стихов, белых, без всякой рифмы. Я была готова засветить самой себе в глаз, лишь бы этот вечер поскорее закончился. А мне хотелось засветить в глаз Наталье. Делаю перерыв на 5 минут, сказала Эйбра и опустилась бедром на край стола. Садитесь, предложил Ильи, пытаясь встать, но она лёгким толчком усадила его на место. Всё нормально, я не буду садиться. Знаете, Эля никогда не рассказывает о своей книге. Если бы я писала книгу, то я только бы и делала, что трещала о ней безумку, окружающие избегали бы меня, и тогда я начала бы приставать к абсолютно незнакомым людям и грузила бы их до тех пор, пока они тоже не стали бы избегать меня. «Только и всего?» Эй брошутливо ткнула его кулачком в плечо. Мне как-то пришла в голову мысль сочинять тексты к песням. «Если бы не мое незнание нот и отсутствие идей, я бы, наверное, прославилась. И поэтому вы занялись иглоукалыванием». «Это интересно», — улыбнулась она. «И поскольку вы и Эля проявили интерес, у нас с вами будет тема для разговора. Мне нужна практика, и вы идеально подойдете». «Боже, что за кошмарная идея!» Зато это будет бесплатный сеанс иглотерапии. Кстати, какие у неё чудесные духи! А как искусно она подкрасила глаза. Когда у голков её губ коснулась улыбка, он уже не мог ни о чём думать. Ему хотелось одного — прикоснуться к ним своими губами. Вернее, если быть точным, не прикоснуться, а жадно впиться в них поцелуем. «Мы ещё поговорим на эту тему», — сказала Эйбра и встала. Взяв под нос, она направилась к соседнему столику принимать заказ. «Не удивляйся, если скоро будешь лежать голой у неё на столе, весь утыканный иголками». предопредел будущую жертву иглотерапии Майк. Чёрт побери, я не удивлюсь, если это случится, подумал Эли. Совсем не удивлюсь. Он просидел в пабе около часа, радуясь общению с приятной компанией. У него даже мелькнула мысль, что ему не придётся уговаривать себя прийти сюда ещё раз. Это прогресс. Пришёл к его дуэли и, пожелав Майку и Марин спокойной ночи, направился к выходу. Не хотите пожелать спокойной ночи и вашей славной официантке? услышал он за своей спиной голос Эйбри. Вы были заняты? Господи, возвращайтесь поскорее в зал, здесь холодно. Что вы? Мне даже жарко. Я за последние 3 часа так набегалась, выполняя заказы. Судя по всему, вам здесь понравилось. Да, приятное разнообразие, и друзья ваши мне понравились. Марин была вашей доброй знакомой ещё до того, как с ней познакомилась я, но вы правы, они с Майком замечательные люди. До свидания, Эля. До воскресенья. До воскресенья ваш массаж не забыли? Надо продолжать ваше исцеление, ответила она. «Даже если вы не будете тянуть и поцелуете меня на прощание. Вообще-то, я уже оставил вам чаевые». Эйбра звонко рассмеялась. Её смех возвращал его к жизни, словно глоток прозрачной родниковой воды. Чтобы доказать ей, на что способен, он шагнул ближе и положил руки ей на плечи. Ощущая приятное и тепло её тело, провёл по её предплечьям. Затем наклонился и поцеловал Эйбру в губы. На этот раз он целует медленно и правильно. Мечтательно подумала она. Этот поцелуй выгодно отличался от предыдущего, нервного и торопливого. Эй брабнила его за талию и ответила на поцелуй. Он мог дать больше, чем ему казалось, мог хранить сильнее, чем был готов в этом признаться. Она притягивала к себе обе стороны его натуры. Когда он оторвался от её губ, Эйв вздохнула. Отлично, Элен. Марин была абсолютно права. Вы это умеете, причём неплохо. Боюсь, мои старые таланты немного заржавели. Мои тоже. Какое совпадение. Скажите, а ваши почему заржавели? Вопросом на вопрос ответила Эли. Для этой истории нужна бутылочка вина и тёплая комната. Спокойной ночи. Мне нужно идти. Хотелось бы услышать вашу историю. Его слова доставили ей удовольствие не меньшее, чем букет роз. Я потом расскажу её вам. Спокойной ночи, Эли. С этими словами ей броскользнула внутрь, туда, где играла музыка, где звучали громкие голоса, оставив Эли одну, взбужденную и встревоженную. Я хочу её, подумал он. Хочу больше всего на свете. Хочу даже больше тишины и покоя». Он зашагал домой под дождем уже начавшейся субботы. Шагая, увлекся сюжетом воображаемой истории и лишь тогда осознал ее связь с реальностью, когда мысленно написал весь эпизод с ветреной ночью, когда дождь стучит в окно, а герой, шагая к пустому дому умершего брата, находит ключ как реальный, так и метафорический к стоящей перед ним дилемме. Оbradoванный тем, что слегка продвинулся в развитии сюжета, Эли заставил себя оставить в покое клавиатуру компьютера и отправился в бабушкину комнату со спортивным инвентарём. Ему тут же вспомнились часы, проведённые в бостонском фитнес-центре с его хитроумными тренажёрами. Вся эта чудо-техника была предназначена для создания красивого, крепкого тела под бодрую ритмичную музыку. Прошли те деньки, напомнил он себе. Но это не значит, что я тоже остался в прошлом. А веселенькая расцветка бабушкиных спортивных снарядов слегка смутила его. Однако 10 фунтов есть 10 фунтов. От этого никуда не деться. Как же надоело чувствовать себя слабым, хилым и дряблым. Как надоело что-то делать, не прилагая усилий. Или, что еще хуже, просто плыть по течению. Если он мог писать, а он доказывал себе это каждый день, то должен найти в себе силы и для того, чтобы качать мускулы, почать от усилий, чтобы снова стать прежним. Было бы лучше, думала Элли. взяв пару ярко-красных гантелей, стать тем, кем я должен стать волей судьбы. Он не был готов заниматься перед зеркалом и потому решил подкачать бицепсы, встав лицом к окну, разглядывая бьющийся о берег волны, глядя на клочья белой пены, остающейся на камнях, на свет маяка. Сначала Элли раздумывал о том, в каком направлении отправится его герой, а за какой важный сюжетный угол свернет. Затем его мысли переключились на то, какие чувства испытает герой за этим углом. Ведь и он сам, если и никуда не свернул, то во всяком случае близок к этому. Господи, как же хочется на это надеяться. От гантелей еле перешёл к кардиотренажёру, но выдержал минут 20. Скорее лёгкие уже жгло огнём, в ногах ощущалась дрожь. Он потянулся, разминая мышцы, с жадностью угтал воды и вновь вернулся к упражнениям с гантелями. Затем, тяжело дыша, лёг на пол. "Уже лучше", сказал он себе. Пусть он провёл здесь не целый час, но ощущение такое, будто он участник соревнований по триатлону. хотя и с не лучшими результатами. Зато в нём проснулся голод. По пути вниз, в кухню, Элли поздравил себя с почином. Есть ему и впрямь захотелось зверски. Что ж, хороший признак. Наверное, уже пора заносить на бумагу все эти маленькие свершения. Этакие ежедневные заклинания. Внезапно на него брушилось нечто ещё более неожиданное, чем гламурного цвета гантели. Запах. Когда он вошёл в кухню, то сразу ощутил запах и лишь затем увидел на столе целую тарелку печенья. Мысль об обычном сандвиче тотчас вылетела в залитое дождём окно. Он отодрал записку вместе с пищевой плёнкой, которой была обтянута тарелка и сунул в рот первую попавшуюся печеньку. Пекла в дождливое утро. Слышала, как выклаться эти клавиатуры, и не стала вам мешать. Увидимся завтра в пять. Эйбра. Чем же ему отплатить ей за её старания? Купить цветы или что-то ещё? Вторая печенька убедила его в бессмысленности букета. Это будет ничтожная плата. Он сунул в рот третью и включил кофеварку. Будет лучше, если он разожжёт камин, но Гад возьмёт в библиотеке какую-нибудь книжку и устроится возле огня с чашкой кофе. Он разжёг в камине такое сильное пламя, что оно вскоре зарыкало в дымоходе. Отблески огня, тепло и потрескивание поленьев превосходно контрастировало с непогожей, дождливой субботой. Войдя в библиотеку, Эли принялся разглядывать книжные полки: романы, биографии, книжки по домоводству. поэзия, книги по садоводству и животноводству, руководство по занятиям йогой. Очевидно, бабушка не на шутку ей увлеклась. Старая книга о хороших манерах, подборка книг, посвященных Виски Бич. Кстати, на пару романов стоит обратить внимание. Что еще? Фольклор, кое-что по истории семейства Лэндонов и несколько книг о пиратах и местных легендах. Он машинально вытащил переплетенный в кожу том о заглавленной Калипсо, обреченные сокровища. Если вспомнить яму, вырытую кем-то в подвале, это может оказаться весьма полезным чтивом. Устроившись на диване, обтянутом темно-коричневой кожей, Элли принялся оживать печенье и читать. В старой книге, опубликованной на стыке XIX-XX веков, имелись иллюстрации, географические карты, биографические сведения о тех, кого автор считал главными фигурами, имевшими отношение к легендарным сокровищам. Незаметно для себя Элли с головой окунулся в последний судьбоносный рейс Калипса, которым командовал не слишком кровожадный пират и контрабандист Натаниэл Брум. В книге он был изображён таким дерзким, отважным красавцем, хотя я в ноступал пиратом сыгранным Ээром Флином и Джонни Депом. Ээро Лесли Томпсон Флин, знаменитый голливудский актёр австралийского происхождения, кинозвезда из эпохи символа 1930-1940-х годов. Прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников. Оле прочёл про морское сражение между Калипсо и Санта-Катериной. Описание было сделано в бескровном, приключенческом стиле, что наводило на подозрение относительно пола создателя и всего опуса. Скорее всего, под именем Чарльз Дж. Хавершем скрывалась женщина. Абордаж и потопление Санта-Катерины, истребление большей части её экипажа обернулось приключениями в открытом море, приправленными изрядной порцией романтики. По мнению Чарльза Хавершема, Преданное изумрульды было магически пропитано сердцем его влюблённой хозяйки, и поэтому бриллианты мог хранить лишь тот, кто изведал истинную любовь. "Серьёзно?" хмыкнула Элис, жевал ещё одно печенье. Он, возможно, отложил бы эту книгу и выбрал другую. Но автор, судя по всему, работал над ней с редким воодушевлением. Стиль оказался неплох, а отдельные страницы вышли очень даже забавными и увлекательными. Да и в познавательности книге трудно отказать. Короче говоря, Элис сам того не желая, погрузился в те аспекты легенды, о которых раньше даже не подозревал. Ему не нужно было верить в созидательную и преображающую силу любви. В данном случае это были наделённые магическими свойствами алмазы и рубины. Чтобы получать от книги удовольствие, он по достоинству оценил романтические наклонности автора. Из текста следовало, что отчаянный романтик капитан Брум и был тем непритязательным моряком, спасшимся после судьбоносного крушения Калипса. Он дочитал всю книгу до её трагического и всё же романтичного конца. Затем перелистнул, чтобы заново рассмотреть иллюстрации. Согревшись теплом камина, Эли, от съеденного в избытке печенья, впал в сладостную кому и задремал с книгой на груди. Ему приснились морские сражения, пираты, сверкающие бриллианты, разверstая сердце юной женщины, а также измены, месть и смерть. Нашлось в его сне место и для Линси. Жена лежала в яме, вырытой в подвале Блавхауса, причём камни и земля были обогрены её кровью. видел он на себе склонившегося над ней с киркой в руках проснулся еле весь в поту дрова в камине давно превратились в угли тело после сна в неудобной позе одеревенело не чувствуя себя до конца проснувшимся он встал с дивана и вышел из библиотеки последний образ сна оказался таким пугающе живым и отчётливым и так подробно запечатлелся в памяти что он спустился в подвал и прошёл по подземному лабиринту остановившись у края ямы Эли заглянул в нее, чтобы лично убедиться, что бездыханного тела его жены там нет. «Идиот», — сказал он самому себе, — «только идиот может пойти проверять нечто невозможное, зыбкое, рожденное фантазией мясна, а все это глупая книжка и съеденное в избытке печенья». В равной степени наивно полагать и надеяться, что если Линси не снилось ему несколько ночей подряд, значит, он навсегда избавился от этого кошмара. Как бы глупо всё это ни было, у вы его оптимизма была энергия, растаяли как сахар в чашке с горячим чаем. Значит, он должен заняться себя чем-то полезным. Нельзя допустить, чтобы вокруг него сгустился мрак безумия. Боже, как же не хочется снова с боем пробиваться назад к свету. Наверное, следует засыпать эту чёртову яму в подвале, сказал он себе, возвращаясь в дом. Нет, прежде нужно поговорить с Виней, и только потом засыпать её. Покончить с этим делом раз и навсегда и послать к чертям того идиота, искателя сокровищ, что забирался в Блавхаус. Он сам не заметил, как взлелел в себе искру гнева. Все-таки это лучше депрессии. И по пути обратно в дом принялся ее раздувать. Ему удалось превратить искру в пожар, призванный испепелить того, кто осмелился вторгнуться в его фамильный особняк. Хватит с него гадостей. Довольно того, что кто-то мог проникнуть в его городскую квартиру, убить его жену и тем самым навлечь на него Элли Лендона. подозрения об этом убийстве. Ему надоело чувствовать себя жертвой. А он шагнул на кухню и застыл на месте. Эй, бро стояла, держа в одной руке телефон, а в другой пугающего вида огромный кухонный нож. Хочу надеяться, что вы собрались всего лишь нашинковать большую морковку. О, господи, Эли воскликнула она и бросила нож на стол. Я пришла к вам и увидела, что дверь в подвал открыта. Вы не ответили, когда я позвала вас. Затем услышала чьи-то шаги и жутко испугалась. Страх обычно заставляет людей убегать. Разумный страх заставляет убегать и звонить в полицию. Остаться на кухне с ножом в руках вовсе не проявление мужества или разума. Мне было страшно, но я пыталась действовать разумно. Мне нужно было, могу я, впрочем, неважно, с этими словами я бровдила по шкафам и достала из холодильника бутылку вина. Вытащив штопром-пробку, она плеснула вина, как будто это был сок к завтраку. Я напугал вас. Простите, извинился Эли, заметив, что её руки всё ещё дрожат. Но ведь иногда приходится спускаться по лестнице вниз. Сама знаю, дело не в этом. Просто она отпила из бокала и сделала глубокий вздох. Элли, нашли Кирби Дункана. Отлично. Гнев был готов вернуться к нему, имея на этот раз конкретную цель. Хотел бы я поговорить с этим сукиным сыном. Вряд ли вам это удастся. Полицейские нашли его тело. Он упал с площадки маяка вниз, на камне. Я заметила полицейских. Увидела, что там почему-то собралось много народа. И тоже решила посмотреть. «Дункан мёртв. Как это случилось?» «Не знаю. Наверное, упал. Слишком как-то всё просто получается, вам не кажется?» «Они снова придут ко мне», — подумал Элли, имея в виду полицию. «Снова будут задавать вопросы. Этого не избежать. Не думаю, что кто-то решит, будто вы имеете к этому отношение». Элли покачал головой. Его совсем не удивило, что она как будто прочитала его мысли. Взяв бокал, он сделал из него долгий глоток. «Мне от них никуда не деться. Они придут ко мне. Но на этот раз я буду готов». Вы пришли и сообщили мне о смерти Дункана, так что теперь я в курсе событий. Никто из тех, кто вас знает, ни за что не поверит, что вы имеете к этому какое-то отношение. Может, вы и правы, ответил Эли и притянул ей бокал. Но это лишь разбудит зверь аппетит. Человека, обвинённого в одном убийстве, легко обвинить и в другом. Его легко забросать грязью, и часть этой грязи погубит и вас, если вы не будете держаться на расстоянии. Да пошли они, сердито отозвалась Эйбра, сверкнув глазами. К её лицу вернулся прежний румянец. Но прошу вас, больше меня так не оскорбляйте. Это не оскорбление, а предупреждение. К чёрту такое предупреждение. Я хочу знать, что вы будете делать, если уверены в том, что кое-кто считает вас причастным к этому убийству. Ведь в этом случае грязь её кидают вас. Я сам пока не знаю. Сказав это, Элли покривила душой. Зато знаю другое. Никому не выгнать меня из Блавхауса или из Вискибич. Я буду жить здесь ровно столько, сколько захочу. Этого вашего решения достаточно. Приготовить вам поесть? Нет, спасибо, я наелся печенья. Ибра посмотрела настоящую на столе тарелку и от удивления разинула рот, насчитав в ней всего 6 печенюшек. Боже праведный, да там же было две дюжины. Вам станет плохо. Может и станет. Вступайте домой, Ибра, вам не следует быть здесь, когда приедут копы. Боюсь ошибиться, но, по-моему, они будут скоро. Мы можем вдвоём поговорить с ними. Лучше не надо. Я позвоню своему адвокату, поставлю его в известность. Поезжайте домой и закройте двери. Мы говорили: "Я приеду к вам завтра. Прошу вас позвоните мне, если что-то случится. Я сам со всем справлюсь. Нисколько не сомневаюсь", произнесла она и наклонила голову. "Что с вами, Эле? У меня был хороший день, почти хороший. В последнее время такое стало случаться со мной чаще. Я справлюсь, поверьте мне. Тогда увидимся завтра". Эйбри поставила бокал на стол и прикоснулась ладонями к его лицу. "И вы попросите меня остаться у вас? Надо поразмыслить, как мне реагировать на предложение". С этими словами она легонько коснулась губами его губ, затем набросила на голову капюшон толстовки и вышла из кухни. Или поймал себя на том, что мучается тем же самым вопросом. Что ж, рано или поздно, но подходящий момент настанет.